На самом деле было так. В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурлан. Обстоятельства его. Три комнатки, кухня, прихожая, истертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укращению завода, гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во всей инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные, целые семьи покидают квартиры и уходят бражничать в газетах. Появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена — Дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним, как на ладони. В свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают в вагонетке, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров,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 Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет «Я убью тебя». Потом он падает без силы, засыпает, а, проснувшись, видит, что мины кончаются. Осталось три штуки, он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, выбитые окна зияют на боках гигантских газгольдеров, темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров... На кирпичной стене открывается свежая белая надпись. Внимание при обстреле эта страна особенно опасна. В полном отчаянии коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось. Что именно? спрашивает Нурлан. Лопнула, поясняет Ханс. Лопнула у них терпение. Сколько можно?